А у на тот случай, если Вюртенбержцы осмелятся осудить Зюса, был в запасе план не то чтобы очень хитрый, но смелый. Для этого плана ему требовалось много денег, несметное количество денег. И несметное количество денег текло в его кассы звонкой монетой, векселями, обязательствами. От малоимущих помалу от многоимущих по многу, изо всех стран. Ран изо всех общин, от евреев со всего света. Диоганн Даниэль Гарфрехт сидел у себя в библиотеке и работал. Герцог Регент не утвердил приговор комиссии. Приказал пока что держать его в тайне и послал ему Гарфрехту на рассмотрение приговор вместе со всем относящимся к делу огромным следственным материалом. Угрюмо сидел старик. Наступила четвертая зима с тех пор, как он дал заключение по делу Иезекииля Зеликмана и против воли спас вонючего жида. Гложущие черви отвалились и попрятались, самые жирные откормленные, что клубком свивалят наверху, безврежены. Один герцог мертв, а другой еврей лежит поверженный, И от него Гарпрехта зависит раздавить червя. Ох, как много успели они обглодать с тех пор. Он, гарпрыхт был тогда крепким мужчиной, а теперь он, по их милости, стал стариком. Много земель, лицов и пашины, и человеческих жизней, и человеческих душ источены и загублены по их милости. И мальчик его, Михаэль, тронут червоточиной, и чистая нежная Елизавета Саламея Гэтс по их милости пошла по рукам. И хоть теперь гадов спугнули, они попрятались, все равно они воротятся, как возвращались всегда, и старое здание рухнет окончательно. А он тут сидит и судит, право или дело раздавить этого гложущего вредоносного червя. пришел Бельфингер. он теперь по существу был правителем государства честным неподкупным правителем он трудился как вол и не безуспешно работаа шла ему на пользу грузный полнокровный мужчина с вида был на 10 лет моложе гарпрахта своего сверстника как дела друг и брат мой спросил он бросив взгляд на груды документов в «Похоже это на историю с евреем и медленно и неохотно добавил он. За окном густыми хлопьями падал снег. В комнате было очень тихо, рядом слышались шаги молодого Михаэля Копенгэфера. «Да, друг и брат мой», — сказал Гарпехт, — «очень похоже. Формально, с точки зрения уголовного права, обвинение недостаточно обосновано». Бельфингер перелистал бумаги, разделил на стопки, сложил в ночь. «А нельзя ли, друг и брат мой, — сказал он немного погодя, — нельзя ли принять во внимание, что в конституционном государстве Вюртенберг он разрешал себе немало отступлений от законов Конституции? Так пусть не посетуют, если ради него отступят от законов правосудия». Это можно принять во внимание, отвечал Гарпрехт, только не мне, а герцогу. Тем временем подошло к концу и следствие по делу генерала Ремхенгена. С ним, дворянином и иезуитом и полковником австрийской службы обошлись отнюдь не так гуманно, как с местными уроженцами Гальваксом, Нецен, дюлером, Лампрехцем и Шефером. У него не было родни в правительственной канцелярии, штатских он именовал щелкопёрами, Всех, у кого не было дворянского титула, в особенности же парламентариев, обзывал не иначе, как плебеями, канариями, чернью и заслужил дружную ненависть. Поэтому и расследование велось весьма строго, И материал был подобран достаточный для того, чтобы приговорить его, если не к смертной казни, то, во всяком случае, к пожизненному заключению в крепости. Но как раз об эту пору был до мельчайших деталей разработан договор об опеке между Карлом Рудольфом и вдовствующей герцогиней. Договор этот составлен на весьма выгодных для регента условиях, вместе со статутом управления на время регентства – подлежал рассмотрению и утверждению императорской канцелярии. Восстанавливать против себя венский двор строгим наказанием австрийского католика представлялось герцогу весьма неуместным. Поэтому решено было не спешить с приговором, а пока что отпустить генерала под честное слово на поруки. Ремшкенкин, как и следовало ожидать, Не замедлил нарушить слово, бежал за границу и поступил на венецианскую службу под начальство генерала Шуленбурга. В дальнейшем был осужден заочно, заявлял возмущенный протест в бесчисленных жалобах императору и имперскому правительству,